Обыск, устроенный Хрипуновым в доме погибшего поручика, ничего не дал. Нашли обычную р у х л я т ь принадлежавшую самому офицеру или домовладельцу. Федор клялся и божился, что перевернул там все вверх дном. Я в его словах не сомневался. Хрипунов производил впечатление человека знающего, грамотного спеца. Мы остались наедине со своими проблемами. Было совершенно непонятно, кому и с какой стати понадобилось убивать Карташова. Напрашивался только один вывод: поручик что-то знал, а эти знания представляли для кого-то опасность. Но вот для кого? Описать монашку не получилось. р а с т я п а караульной ничего толком не помнил. Убийца умело скрыла свою внешность и от него, и от нас. Под полученное описание подходили обитательницы любого женского монастыря. Тупик, вздохнул я. Опустив головы, отправились на доклад к начальству. Событие произошло явно не рядовое. Ушаков устроил форменный разнос. Влетело всем, и правым, и виноватым. Бывший охранник, но не занимал камеру по соседству. По всем признакам пахло Сибирью. Я попытался вякнуть на тему посещений, слишком много постороннего народа шлялась по казематам, но меня быстро о д е р н у л и и поставили на место. Ну да, в с я к сверчок з н а й свой шесток. И вроде не при делах, а по итогам разноса будто в грязи извоялся. Умеет Андрей Иванович в ы в о ч к у устроить. Обиду и тоску пошли топить в вине. Топить, конечно, громко с к а з а н о Поперлись в кабак с паяным уже коллективом: т у р и ц ы н Хрепунов и мы с Ваней. н А последок еще и увязался представитель весьма творческой и при этом полезной профессии — штатный кад тайной канцелярии. Другими словами, компания собралась интересная. Выпили, закусили, поговорили за жизнь. т р е з в ы м и болтали все больше про женский пол, когда захмелели, перешли к работе. Интересно, это у нас м у ч и н и в подкорке заложен. о Ваня вел себя как обычно. К хмельному не прикасался, лишь наворачивал ложкой д а больше молчал. Особенно, когда беседа затрагивала деликатные темы. Но потом и он разговорился. п я т ь я помнишь убийство горничной? Какой горничной? Не сразу сообразил я. У меня в тот момент был жаркий спор на тему применения наручников. Я предлагал массовое внедрение этого вне всяких сомнений нужного изобретения. Чтобы у каждого канцеляриста да попарил наручников на поясе. Надоело уже т а т е веревками вязать. Даешь прогресс в этом вопросе? Да той самой Варе вскинулся Иван. Девица, что у Трубецких служила, н е ч т о з а п а м я т о в а л и он послал мне образ убитой девушки. Варю, Варю помню, кивнул я. Не скажу, что вид мертвого тела был за столом весьма кстати. с ъ е д е н н о е и выпитая запросилась обратно, я едва унял рвотные порыбы. Ты мне еще говорил, что не нравится тебе что-то. с у м л е в а е ш ь с я ты? Продолжил Иван. Было дело, говорил, не стал отпираться я, стру д о м соображая, к чему он клонит. Иван отложил ложку в сторону и неуверенно произнес: Вот и я сейчас что-то засумлевался. Сидел, думал над твоими словами и засумлевался. Не о том ты, Ваня, думал, встрял в разговор под выпивший т у р и ц но мы его не слушали. Убедившись в этом, Васька повел плечом, нахохлился и наполнил себе стакан до краев. Что бы н е последнее, значит, в горле у него забулькало. Может, мысленно пообщаемся? предложил Иван. Я отказался. Нет, и так в башке шумит. Это на трезвую голову проворачивать нужно. Ты уж давай по простому, словами. А я вникну. Хорошо. Предок заговорил. Меня Петя вот что насторожило. Варю перед тем, как задушить, ударили. Помнишь? Он выразительно уставился на меня. Саму собой, оглушили, а потом кушак на шею. Так проще, иначе бы она не сдалась или кричать стала. А лишнее внимание нашему убийце ни к чему. Ни к чему. Оглушили ее спереди, били в висок. н у т к а попробуй меня, Эдак, жестукнуть. Вдруг р а з г р я ч и л с я Иван. Вань, ты что, серьезно? Я изумленно взглянул ему в глаза. Он не шутил. Серьезно? Врешь не б о и с ь Ну хватит резвиться. Ничего не хватит. Ударь. Что тебе трудно, что ли? Хрипунов, до да толи интереса к нашему разговору не проявлявший, подобрался, бросил веское. Оваш, Коля просит. Мы с Иваном поднялись с скамейки, стали лицом к лицу. Я помялся, неудобно что-то. Брось, не ж у р и ь гнул непонятную линию, братец. Хорошо. Я замахнулся. А ну погодь! вскрикнул Иван. Я послушно замер. С правой руки бить собрался, обрадованно произнёс копиист. Само собой, кивнул я. Как иначе, я ж правша. Именно что правша, торжествующе вскрикнул Иван. Потому и удар в левый в и с о к пришелся. Теперь вспомни, Антон Камердинер, как тебя приласкал? Ну, ты что, с ума сошел? Столько времени прошло? Да ты постарайся. Ну же. Я замолчал, восстанавливая в памяти события того дня. Мы были втроем: я, Иван и Камердинер. Мне пришла в голову идея разыграть психологический этюд. С первых секунд разговора я повел себя нарочито грубо, добиваясь простой цели — вывести подозреваемого в убийстве из себя, пробить брешь в его обороне. И мне это удалось. Я мог бы гордиться. Кушак, покажи, попросил я Камердинера, подозревая, что час X близок, что он на грани срыва. Кушак, какой Кушак? Удивился сбитый с толку Антон. Да твой собственный. Чечас, двинулся было куда-то Антон. Не томи, милой. Чечас, чечас. Внезапно он развернулся и нанес кулаком страшный удар по моему лицу, сбил с ног Ивана и пулей бросился на выход. Сцена к мелькнула перед моими глазами как вживую. Не иначе Иван постарался, помог восстановить картинку. Смешно, но я даже почувствовал боль от удара, аккурат в том месте, куда впечатался левый кулак к о м м е р д и н е р а И тут меня осенило. Да ведь он же Левша, точно. этого я от тебя и ждал. Деловито сказал Иван. Он тебе левой рукой по наружности съездил. Сие значит? Сие значит, что убийца не он. Закончил я за него. Мне стало грустно. По всему выходит, что его смерть на моей совести не самый приятный груз, далеко не самый. Хотелось напиться до положения рис и забыть все. Только это не выход. Кому как не мне знать? Иван был тих и грустен. Не он, получается, убийца. Медленно произнес я и одернул складки кафтана. Внутри в этот момент у меня все переворачивалось. Увы, подтвердил Иван. А еще сие означает, что нам придется вернуться к Трубецким и продолжить поиски убийцы. Не в ревности видать дело. Думаешь, кому-то из Трубецких грозит беда? Уже не думаю, знаю. Хочешь, не хочешь, придется к ним возвращаться, с ы з н о в о все начинать. Не завидую я ч е р к о в у у него небось в сыскном приказе все уже запротоколировано, по полочкам разложено. А тут мы на белом коне и с шаш... э, шпагой нагло. Да он нас после этого с дерьмом съест? Не съест, подавится. Уверенно заявил Иван. Тогда завтра, брат, самого утра, как поднимемся, наденем сапоги на свежую голову и айда. Только м о я у ш а к о в а предупредить не забудьте. Внезапно вмешался Хрипунов. И это дружище, ты возьми на себя. Нам с утра не до суг будет. Сказал я, понимая, что все возвращается по второму кругу. И вроде бы можно спустить на тормозах. Кому какое дело до того, кто п р и д у ш и л несчастную Вареньку? Тем более официальный убийца изобличен и сам себе выбрал наказание. Но даже если Трубецким ничегошеньки не грозит. Истинный душегуб не должен ходить на свободе. Вору место в тюрьме, убийце на п л а х е А справедливость она для всех, не только для избранных. Даже если этот Антон к а м е р д и н е р не был лучшим представителем человечества, все равно он имеет на нее право.